В полдень Зеленков и решальщики с легким нетерпением наблюдали приезд Бадули на мониторе охранника. Господин Коровин приехал на улицу Казанскую на БМВ сам, без водителя. Это обстоятельство не применуло откомментировать Петрухин. А вот Саша Мирошников говорил, что Бадули ездит с водилой. Так это он, наверное, в Твери понты кидает, предположил Зеленков. А перед нами-то чего? Мы же его знаем. Ну, ладно, мужики, давайте-ка на позиции, встретим дорогого гостя, как договаривались. Бадуля прошел мимо охранника, как мимо пустого места, и Зеленков через просторный холл двинулся ему навстречу. Котика широко улыбался, и старый уголовник в ответ тоже озарился вынужденной улыбкой. Был коровин лыс, низкоросл, носил темные очки и всем своим обликом напоминал латиноамериканского гангстера. Скорее всего, он сам не отдавал себе в этом отчета, и бессознательно копировал на людях некий голливудский киноперсонаж. Так или иначе, но сияли фарфоровые зубы, блестела цепь с иконкой в разрезе черной шелковой рубашки, отбрасывали блики начищенные штиблеты, на пальце правой руки сверкал камень. Все движения Бадули в эту минуту были исполнены достоинства э Константин Матвеевич!» Максимально громко, так, чтобы могла слышать охрана, первым заголосил Бадуля. А я тут, понимаешь, случайно мимо ехал. Дай, думаю, заскочу к матвеечу Может, пропустим с ним по глоточку холодненькой. угостишь? э Кирилл Евсеевич, в тон ему отозвался Зеленков. Что нам, старикам, по глоточку? Мы с тобой элитрику говорим запросто, а? Они встретились строго посередине холла пожали руки и даже похлопали друг друга по плечу. Выглядело сие церемониальное действо в достаточной степени натурально. Затем Зеленков подхватил гостя под локоть и повел вглубь офиса. Охранник, глядя им вслед, ухмыльнулся. «А мы куда идем-то?» – удивился Бадуля после того, как они проходом миновали дверь Зеленковского кабинета. «Да у меня там, понимаешь, сейчас человек работает, но мы с тобой найдем, где присесть, Евсеич!» – благодушно пояснил Костя, увлекая Бадулю далее и вглубь. «Да хоть вот бы и здесь!» Предложил он, притормаживая в самом конце коридора у двери, на которой не имелось опознавательной таблички. Зеленков повернул ручку и распахнул дверь. «Прошу, маэстро!» Коровин сделал шаг внутрь и... и остановился. Гудела над головой люминесцентная лампа, и в ее неживом свете Бодоля впился глазами в избитого человека на голом линолеумном полу. «В чем дело?» – сердито обернулся к ним Петрухин. Он был без пиджака, в рубашке, с засученными рукавами, в правой руке дубинка. Бадуля отпрянул назад, невольно толкая Костю. «А, черт!» – досадливо скривился Зеленков. «Мы, кажется, не сюда». Первый промежуточный тест оказался успешно пройден. Было совершенно очевидно, что Бадуля Мирошникова узнал. Костя скоренько развернул гостя, подтолкнул его к коридору и повел его обратно к себе в кабинет. Недолгий обратный путь он беспрестанно тараторил, не давая Бадуле опомниться и хоть как-то сосредоточиться. Зеленков извинялся, что, мол, где «Прости, Евсеич, ошибочка вышла». Совсем по запарке забыл, что кабинете кто занят. Там ребята одного отморозка колют. Но это ерунда. Он уже, считай, раскололся сейчас начнет говорить. А мы с тобой, Евсеич, сейчас потесним гостя у меня в кабинете. Посидим, обсудим одну тему серьезную. Примем по капелюшечке другой, третий, холодненькой. Да, Евсеич?» А Бадулю уже вовсю поджимал страх. Он не откликался на зеленковское тарахтение, а лишь кивал своей лысой головой в венчике детского безобидного пуха. Правда, пару раз попытался улыбнуться, но вымученная улыбка это выглядела жалкой и уже не делала коровина похожим на латиноамериканского гангстера. Наконец, Зеленков распахнул дверь, приглашая. «Прошу». Бадуля сделал шаг и навстречу ему из-за зеленковского стола поднялся Купцов. «Знакомьтесь, братцы!» Преувеличенно радушно прогремел с порога Котька. «Кирилл Евсеевич Коровин!» «Представитель наших партнеров и очень серьезный, авторитетный человек!» «А это Леонид Николаевич Купцов, детектив. Работает у нас вместе со своим напарником по убийству людоеда. Большой специалист!» Бадуля нехотя сунул Леониду вялую холодную руку, И заговорил с тайной надеждой. «Так я, наверное, не кстати. Вы тут работаете. Я, может, в другой раз?» «Нет-нет, ни в коем случае. Именно сейчас!» – решительно возразил Котька. «Вообще, это большая удача. Это так здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Потому как есть о чем потолковать. Вы, друзья, присаживайтесь, а я до буфета добегу. Возьму каких-нибудь бутербродиков на закусе. Не давая гостю опомниться, Зеленков исчез, оставив Купцова тет-а-тетничать с Бадулей. «Присаживайтесь, Кирилл Ивсеевич», – добродушно предложил Леонид, опускаясь обратно в Зеленковское кресло. «Мерси», – ответил Бадуля, сглотнув не комочек, но комок. И тоже присел, хотя на самом деле ему сейчас люто хотелось бежать отсюда, сломя голову. «Мерси, а вы простите?» «Что, вы по убийству Николая Николаевича работаете?» А, да-да, по убийству Образцова, Николая Николаевича. И как оно? Есть результаты? Само собой. Вот киллера задержали, привезли из Твери. Сейчас с ним работает мой напарник. Охотно поделился информацией купцов, внимательно глядя в лицо Бадули. Думаю, с минуты на минуту будем знать имя заказчика. Есть результаты, Кирилл Евсеевич, есть. А как иначе? Зазвонил, заставив Бадулю вздрогнуть, служебный телефон на столе. Купцов снял трубку, олькнул, выслушал и ответил кратко: "Его нет, перезвоните позже". Буквально полминуты спустя в кабинет валился сияющий Петрухин. Рукава его сорочки были по-прежнему закатаны, но дубинка в руке отсутствовала, и от того закатанные рукава зловещего впечатления более не производили. "Здравствуйте", кивнул Бодоле Петрухин. Он по-свойски присел на край стола и взял сигарету. Ну, как там? Поинтересовался Купцов. Есть результат. Потек, Саня. Потек. Ну, давай, не тяни кота за хвост, Дима. Назвал конкретных людей? Петрухин покосился на Бадулю, но Леонид, понимающий, пояснил. Не боись, можно говорить. Это друг Кости. Авторитетный человек. Дмитрий выпустил под потолок колечко дыма и посмотрел, как оно тает в воздухе. Коровин, словно зачарованный, тоже проводил это колечко взглядом. Назвал. Назвал двух человек. Некие Митроха и Бадуля. Ага. А кто такие? Спросил Купцов и подмигнул Бадуле. Вот, мол, видите. А вы спрашивали, есть ли результат. Так вот он, результат-то. Пока не знаю. Но это уже совсем не вопрос. Сейчас докрутим. Простите. Решительно поднялся с места Коровин. «Простите, мне нужно выйти». Вспомнил, что оставил в машине дипломат. Боюсь, украдут. «Да не беспокойтесь, Кирилл Евсеевич, здесь же охраняемая стоянка». «Все равно мне так спокойнее будет», – хрипло сказал Бадуля и повернулся к двери. Но уже в следующую секунду та распахнулась сама, и в кабинет вошел Зеленков, держа в руках тарелочку с бутербродами. «Ты куда собрался, Евсеевич? Сейчас примем по коплюхе». «Я на минутку. Забыл, понимаешь, в машине дипломат». «Херня все это», – уверенно сказал Котька, животом вталкивая Бадулю обратно в кабинет. Со стороны все это выглядело естественно, непринужденно и даже весело. Вот случайно или почти случайно встретились несколько мужиков. Все примерно одного возраста, жизнью битые. Ну и решили чуток выпить. Просто так, без особого повода. «Ну что тут скажешь?» бывает Оно, конечно, вроде и не дело в рабочее это время, ну до да чего уж там. «Херня все это!» – весело повторил Зеленков. «Я сейчас охранника вызову, и он принесет. А мы тем временем выпьем водка. Ес, yes, сэр!» «Да нет уж, я лучше сам», – попробовал вырваться Бадуля. в нищих слуг нет, Матвеич». «Херня!» – сказал, как отрезал Зеленков и втолкнул таки Коровина в кабинет. «Да ты не нищий, Евсеич, ты уважаемый человек» наш деловой партнер. А вот теперь бытовая ситуация с предполагаемой выпивкой уже не казалась естественной и безобидной. В кабинете неожиданно материализовалось скрытое напряжение. Бадуля обреченно опустился на стул и снял очки. За темными стеклами прятались маленькие бесцветные невыразительные глазки под безволосыми бровками. Кожа вокруг глаз была воспаленной, красноватой, Зеленков поставил тарелку с бутербродами на стол, потер с довольным видом ручонки и провозгласил. Ну, сейчас мы вообще... Кстати, Дима, как успехи с тверским парнишкой? Все путем, отрапортовал Петрухин. Приму с вами соточку и пойду продолжу. Он взял бутерброд с розовым ломтиком рыбы и откусил сразу половину. А конкретно назвал какие-то фамилии? Нет, пока всего лишь два погоняла назвал. Митроха и бадуля В кабинете стало очень тихо, только чавкал Петрухин, и за дверью в коридоре цокали дамские каблучки. Стало очень тихо, а потом... потом Бадуля вскочил. «А ну-ка сядь!» приказал Зеленков и толкнул его в грудь. «А можно я еще бутербродик съем?» – облизываясь невинно попросил Петрухин. Естественно, Бадуля сразу заявил, что все это гнусная ложь и столь же гнусная провокация. Его выслушали внимательно, не перебивая. И Петрухину, и Купцову, и Зеленкову подобного рода заявления во всех мыслимых и немыслимых вариантах были очень хорошо знакомы. Подавляющее большинство задержанных обязательно щебетало о том, что произошло недоразумение, ошибка, роковая случайность, стечение обстоятельств. Или же начинали голосить про ущемление прав личности и человеческого достоинства. В ход также шли слова «произвол», «глумление», «провокация». Рецидив 1937 года и, разумеется, классическое на все времена. Я этого так не оставлю. Бадуля пошумел минут десять, а потом скис и жалобно спросил. «Что вам от меня надо?» «Митрофанов», – коротко пояснил Зеленков. «Дай нам показания на метроху «Ну ты чё, ты смешной какой-то?» «Ты тоже», – мрачно ухнул Петрухин. «Что ты жмёшься, Бадуля?» «Заказ-то на людоеда от Митрофанова поступил, так? Расскажи, и все будет тип-топ!» «Не знаю я ничего!» — продолжил в наглую лепить Бадуля. «Коньячку плесни, Костик!» «Пей!» — кивнул на бутылку Зеленков. «Только обслуживая себя сам! Слуг-то, как ты говоришь, у нищих нету!» Бадуля набулькал себе недорогого, но хорошего дагестанского коньяку, залпом выпил с треть стакана. Он лихорадочно пытался сообразить, что же такое оригинальное предпринять, но ничего путного в голову не приходило. Оставалась лишь испытанная тактика – все отрицать, гнать дуру, прикидываться скорбным на голову, но избегать конкретных ответов на вопросы. Коровин закусил коньяк сигаретным дымом и героически выпалил. «Я ничего говорить не буду, я устал. Ничего страшного, можем взбодрить». Предложил Петрухин. Тут один тверской парнишка тоже кабинился-кабинился. Ничего не знаю, ничего не помню, все забыл. Но я к нему подошел творчески. И ведь сразу все вспомнил. Ну так как, Бадуля, взбодрить? Не надо, вклинился в разговор купцов. Давай-ка, Кирилл Евсеевич, попробуем по-другому. Не хочешь говорить? Не надо. Но пойми, что это в твоих же интересах. Ты рассказываешь на видеокамеру о том, как дело было, и все. Ты свободен, потому что больше нам не нужен. Нам нужен метрофанок. Угу, а кому я буду нужен, нежели метроху сдам? А в зоне кому ты нужен? А ты что, прокурор, что зона меня пугаешь? Оскалился Бадуля. Нет, я не прокурор. Но коли общего языка не найдем, то все бумаги мы отдадим в прокуратуру. И вот тогда ты окажешься на зоне. Надолго. Ты это бакланом впаривай. Нет у вас против меня ничего, кроме слов этого желторотого. Трое бывших ментов рассмеялись. Кстати, Бадуля, у тебя адвокат есть? Вспомнил Купцов. Есть, оживился Коровин. Он даже удивился, как же это забыл он про адвоката. Наверное, потому что здесь все-таки не ментовка. Потому что он видел избитого и закованного в наручники человека и Петрухина с резиновой палкой в руках. Есть у меня адвокат, вот и давай-ка пригласим его сюда, а он оценит ситуацию, так сказать, в условиях, приближенных к боевым, а потом даст тебе профессиональный совет на предмет, что лучше, отмазывать метроху или спасать свой организм.